«Обаятельный!» «А вы все-таки послушались моего совета», — весело сказал он, входя в комнату. «Но теперь, раз уж вы здесь, я беру на себя полную ответственность за вас. Если вы в настроении, извольте немедленно одеваться к обеду. Я пригласил кое-кого из моих друзей, и мы хотим отпраздновать ваш приезд. Вы знаете Сидни Брайнерда из Нью-Йорка?» да отвечала Эйлин в полном смятении чувств. Она знала понаслушке, что браймерды люди очень богатые и с видным общественным положением. Миссис браймерт сколько она могла припомнить, это Мэри Голд Шумакер из Филадельфии. «Миссис браймерт сейчас здесь, в Париже», — продолжал Толлифер. «Она и еще кое-кто из ее друзей обедают с нами сегодня у Максима. «А потом мы поедем к одному призабавному аргентинцу. Он вам очень понравится, я уверен». «Вы как думаете, через час вы будете готовы?» И он повернулся на каблуках с видом человека, который предвкушает очень весело провести вечер. «Я думаю, смеясь», — отвечала Эйлин. «Но если вы хотите, чтобы я успела, вы должны сию же минуту уйти». «Превосходно», — отвечал Толифер. удаляясь Мне бы хотелось видеть вас во всем белом» если у вас есть. И знаете, темнокрасные розы. Вы будете просто ослепительны. Эллен даже вспыхнула от такой фамильярности. Какой, однако, самоуверенный этот кабалеро. «Хорошо, надену», — задорно улыбнувшись, отвечала она. «Если только мне удастся найти это платье». «Великолепно. Итак, я возвращаюсь за вами ровно через час. А пока...» «До свидания». Он поклонился и исчез. Одеваясь, Эллен снова и снова задавала себе вопрос, как объяснить это внезапное, настойчивое и самоуверенное ухаживание Толлифера. По всему видно, что он не без денег, но с такими прекрасными связями и знакомствами, чего он, собственно, добивается от нее? И почему эта миссис Брайнерд принимает участие в вечеринке, которая устраивается, по-видимому, не ради нее. Но как не смущали ее все эти противоречивые мысли, все-таки дружба с Толефером, какие бы у него там ни были виды, прельщала и радовала ее. Если даже это просто расчетливый авантюрист, домогающийся денег, как и многие другие, Во всяком случае, он очень умен, прекрасно держит себя, и потом у него столько изобретательности по части всяких развлечений и такие возможности, каких ни у кого из тех, с кем она встречалась последние годы, и в помине не было. Все это были такие неинтересные люди, их манеры иной раз страшно раздражали ее. «Готовы?» Весело воскликнул Толлифер, входя к ней ровно через час и окидывая взглядом ее белое платье и темные розы у пояса. «Если мы сейчас выйдем, мы будем как раз вовремя. Миссис Брайнерд приведет со своим приятелем, греком, молодым банкирам, а ее подруга миссис Джуди Торн, я, правда, я не знаю, приведет с собой настоящего арабского шейха Ибрагима Абазбея, который бог ведает, зачем приехал сюда в Париж». Но хорошо, что он хоть говорит по-английски, и грек тоже. Толифер был несколько возбужден и держал себя в высшей степени непринужденно. Он важно разгуливал по комнате, опьяненный сознанием, что вот наконец-то он снова чувствует себя по-настоящему в форме. Он очень насмешил Эллин, когда вдруг ни с того ни с село, начал возмущаться меблировкой ее номера. «Вы только посмотрите на эти портьеры!» «Вот на всем этом они здесь и наживаются. А сейчас, когда я поднимался в лифте, он весь скрипел. Представит себе что-нибудь подобное в Нью-Йорке. Ведь это именно такие люди, как вы, и дают им возможность грабить». «Разве уж здесь так плохо?» — чувствуя себя польщеной, улыбнулась Эйлин. «А я, признаться, даже не обратила внимания». «Да и где, собственно, можно было бы еще остановиться?» Он ткнул пальцем в шелковый абажур высокой алебастровой лампы. «Смотрите, винное пятно. А вот кто-то тушил папироски об этот так называемых гобелен. И я, знаете, не удивляюсь. Эйлин очень забавляла это истинно мужская придирчивость». «Да полно вам», — смеясь сказала она, «мы могли бы попасть в какую-нибудь гостиницу, где во сто раз хуже. И знаете, мы заставляем ждать ваших гостей».